«А, это вы, паломник?» Самообладание вернулось к Монтанели, но по мерцающему блеску сапфира на его руке овод видел, что он все еще дрожит. «Вам что-нибудь нужно, друг мой? Уже поздно, а собор на ночь запирается. Простите, ваше преосвященство, дверь была открыта, И я зашел помолиться, Увидел священника, погруженного в молитву, И решил попросить его осветить вот это. Он показал маленький оловянный крестик, Купленный утром у Доминикина. Монтанели взял его И, войдя в алтарь, положил на престол. «Примите, сын мой», — сказал он, «И да успокоится душа ваша, Ибо Господь наш кроток и милосерд. Вступайте в Рим и спросите благословение слуги Господня Святого Отца. Мир вам! Овод склонил голову, принимая благословение, потом медленно побрел к выходу. — Подождите! — вдруг сказал Монтанели. Он стоял, держась рукой за решетку алтаря. Когда... Вы получите время святое причастие. Помолитесь за того, чье сердце полно глубокой скорби, и на чью душу тяжко легла десница Господня. В голосе кардинала чувствовались слезы, и решимость овода поколебалась. Еще мгновение, и он изменил бы себе но картина бродячего цирка снова всплыла в его памяти. «Услышит ли Господь молитву недостойного? Если бы я мог, как ваше преосвященство, принести к престолу его дар святой жизни, душу незапятнанную и не страждущую от тайного позора, Монтанелли резко отвернулся от него. Я могу принести к престолу Господню лишь одно». — сказал он, — Свое разбитое сердце. Через несколько дней Овод сел в пестое и в Дилижанс и вернулся во Флоренцию. Он заглянул прежде всего к Джемме, но не застал ее дома и, оставив записку с обещанием зайти на другой день утром, пошел домой в надежде, что на сей раз Зита не совершит нашествие на его кабинет. Ее ревнивые упреки были бы как прикосновение сверла к больному зубу. «Добрый вечер, Бьянка, сказал он горничной, отворившей дверь. «Мадам Рени заходила сегодня?» Девушка уставилась на него. «Мадам Рени? Разве она вернулась, сударь? Откуда?» — спросил Овод, нахмурившись. — Она уехала сейчас же вслед за вами без вещей и даже не предупредила меня, что уезжает. — Вслед за мной? — То есть две недели тому назад? — Да, сударь, в тот же день все бросила. Соседи только об этом и толкуют. Овод повернулся, не добавив больше ни слова, и быстро пошел к дому, где жила Зита. В ее комнатах все было как прежде. Его подарки лежали по местам. Она не оставила ни письма, ни даже коротенькой записки. «Сударь», — сказала Бьянка, просунув голову в дверь, — «там пришла старуха». Он круто повернулся к ней. «Что вам надо? Что вы ходите за мной по пятам?» «Эта старуха давно вас добивается» а ей что понадобилось? Скажите, что я не могу выйти, я занят. Да она, сударь, приходит чуть ли не каждый вечер, с тех самых пор, как вы уехали. Все спрашивает, когда вы вернетесь. Пусть передаст через вас, что ей нужно. Ну хорошо, я сам к ней выйду. Когда овод вышел в переднюю, Ему навстречу поднялась старуха, смуглая, вся сморщенная, очень бедно одетая, но в пестрой шале на голове. Она окинула его внимательным взглядом и сказала, — Так вы и есть тот самый хромой господин? Зи просила передать вам весточку. Овод пропустил ее в кабинет, вошел следом за ней и затворил дверь, чтобы Бианка не подслушала их. Садитесь, пожалуйста. Кто вы так... такая? А это не ваше дело. Я пришла сказать вам, что Зита Рени ушла от вас с моим сыном. С вашим сыном? Да, сударь. Не сумели удержать девушку? Пеняйте теперь на себя. У моего сына в жилах кровь, а не снятое молоко. Он цыганского племени. Так вы цыганка? Значит, Зита вернулась к своим? Старуха смерила его удивленно-презрительным взглядом. Какой же это мужчина, если он не способен даже разгневаться, когда его оскорбляют? А зачем ей оставаться у вас? Разве вы ей пара? Наши девушки иной раз уходят к таким, как вы, кто из прихоти, кто из-за денег. Но цыганская кровь берет свое, цыганская кровь тянет назад. К цыганскому племени. Ни один мускул не дрогнул на лице овода. Она ушла со всем табором? Или ее увел ваш сын? Старуха рассмеялась. Уж не собираетесь ли вы догонять Зиту и возвращать назад? Опоздали, сударь. Надо было раньше за ум браться. Нет, я просто хочу знать всю правду. Старуха пожала плечами. Стоит ли оскорблять человека, который даже ответить тебе как следует не может? Ну что ж, вот вам вся правда. Зита Рени повстречалась с моим сыном на улице в тот самый день, когда вы ее бросили, и заговорила с ним по-цыгански. И хоть она была богато одета, он признал в ней свою и полюбил ее красавицу, так, как только наши мужчины могут любить, и привел в табор. Бедняжка все нам рассказала, про все свои беды, и так плакала, так рыдала, что у нас сердце разрывалось на нее, глядя. Мы утешили ее, как могли, и тогда она сняла свое богатое платье, одела по-нашему все и согласилась пойти в жены к моему сыну. Он не станет ей говорить «я тебя не люблю», «Да я занят, у меня дела. Молодой женщине не годится быть одной. А вы разве мужчина? Не может даже расцеловать красавицу, когда она сама вас обнимает». «Вы говорили, — прервал ее овод, — что Зита просила что-то сказать мне?» «Да. Я нарочно отстала от табора, чтобы передать вам ее слова. А она велела сказать...» что ей надоели люди, которые болтают о всяких пустяках и у которых в жилах течет не кровь, а вода, и что она возвращается к своему народу, к свободной жизни. «Я женщина, — говорит, — и я любила его, и поэтому не хочу оставаться у него в наложницах. И она правильно сделала, что ушла от вас». «Если цыганская девушка заработает немного денег своей красотой, в этом ничего дурного нет, на то ей красота и дана, а любить человека вашего племени она никогда не будет». Овод встал. «И это все?» — спросил он. «Тогда передайте ей, пожалуйста, что она поступила правильно и что я желаю ей счастья. Больше мне нечего сказать». Прощайте. Он дождался, когда калитка за старухой захлопнулась, сел в кресло и закрыл лицо руками. Еще одна пощечина. Неужели же ему не оставят хоть клочка былой гордости, былого самоуважения? Ведь он претерпел все муки, какие только может претерпеть человек. Его сердце бросили в грязь, под ноги прохожим, а его душа. Сколько ей пришлось вытерпеть презрения, издевательств, ведь в ней не осталось живого места.